Я чувствовала, что Урсула смотрит на меня, пытаясь угадать мои мысли. «Лучше и быть не может», — успокоила я ее. «Все на своих местах». И тут она сказала такое, отчего я чуть не подскочила. «Кроме хозяев». «Да», — согласилась я. «Кроме хозяев». На мгновение они встали передо мной как живые. Эммилин раскинулась поперек дивана, вся сплошные ноги и ресницы. Ханна нахмурилась, читая книгу. Тедди мерит шагами бесарабский ковер. «Похоже, Эммилин любила поразвлечься», — сказала Урсула. «О да! Про нее разузнать было легче легкого, и ее имя красовалось чуть ли не в каждой колонке светских сплетен того времени». да еще в письмах и дневниках половины тогдашних холостиков. А то От отсутствие популярности не страдала, кивнула я. Урсула поглядела на меня из-под щелки. А вот понять, какой была Оханна, оказалось гораздо сложнее. Я неловко откашлялась. Правда? Сплошная загадка. Не то чтобы они не писали в газетах, писали, и поклонники имелись. Только, похоже, никто из них не знал ее по-настоящему. Да, любили, да, уважали, но не знали. Ханна встала передо мной как живая. Умная, несчастная, удивительная. И заботливая, слишком заботливая. У нее был непростой характер. «Да». — кивнула Урсула. — Я так ее поняла. — Одна из сестер вышла замуж за американца, верно? — спросила Руфь. Я с удивлением взглянула на дочь. Иногда мне казалось, что не знать ничего о Хартфордах — дело всей ее жизни. Она перехватила мой взгляд. Я тут почитала кое-что. Руфь в своем репертуаре. Какой бы неприятной ни была встреча, к ней все равно надо как следует подготовиться. Вышла замуж сразу после войны, повторила она. Которая из них? Ханна. Ну надо же. Неужели я произнесла это имя вслух? А вторая сестра? Продолжала выпытывать Руфь. Эмилин. Она нашла себе мужа. Нет, ответил я, хотя была помолвлена. И не раз, добавила улыбаясь Сурсула, никак не могла выбрать мужчину своей жизни. Да нет, выбрала, еще как выбрала. Думаю, мы так никогда и не узнаем точно, что случилось в тот вечер. Скорее всего. Жёсткие туфли неприятно врезались в ноги. К вечеру ступни отекут. Сильвия станет тахать и предлагать ножные ванны. Ровь выпрямилась на стуле. «Но вы-то, миссис Райан, вы-то знаете, что случилось. Вы же снимаете по этой истории фильм». «В общем и целом, да», — согласилась Урсула. «Моя прабабушка была в ту ночь в Ривертоне». Сестры Хартфорд приходились ей родной по мужу, и эта история стала чем-то вроде семейной легенды. Про бабушка рассказывала ее бабушке, бабушка маме, а мама мне много-много раз. Мне не надоедала, я всегда знала, что когда-нибудь сниму по ней фильм. Она улыбнулась, пожала плечами. Однако, как и в каждой истории, в этой есть белые пятна. Я провела настоящее расследование, читала газетные статьи и полицейские рапорты, но там все как-то не до конца, будто под цензурой, мне так показалось. К несчастью, обе свидетельницы самоубийства тоже давно умерли. Не слишком-то веселая история для кино, заметила Руфь. Нет, нет, это именно то, что надо, запротестовала Урсула. Высходящая звезда британской литературы убивает себя на берегу мрачного ночного озера в разгар празднества. Единственными свидетелями становятся две очаровательные сестры, которые с тех пор не разговаривают друг с другом: одна его невеста, вторая по слухам любовница. Ужасно романтично.